Глава 60. Ива и Вальтер В свое временное убежище над киллером Вальтер возвращался один. Бьющая из епископа энергия, казалось, зарядила его самого необычайной жаждой деятельности, но и наполнила сердце еще большей сумятицей. Фанатичная страсть Альберта притягивала и отталкивала одновременно, словно в нем умещалась сразу... несколько человек. О нем хотелось лагать песни, следовать куда бы он ни указал. Он был как притягивающий теплом и светом огонь. Но стоит приблизиться к огню слишком близко, можно сгореть дотла. А еще этот устрашающего вида монах лгать под насквозь пронизывающим взглядом епископ показалось невозможным. Простой вопрос о покойном рыцаре Рингольде едва не лишил его дара речи. Только уверенность, что при первом же слове о его настоящей миссии стоящий за спиной монах мгновенно свернет ему шею, удержала Вальтера от рвущихся наружу слов, и ощущение это не покидало его, словно не мигающий взгляд монаха до сих пор был прикован к его затылку. Выбрав подходящий момент, Вальтер изобразил, что споткнулся на неровной дороге и незаметно оглянулся. На площади к этому времени появились люди, судя по одежде, ученики и подмастерья, спешащие по утренним делам. И почти каждый из них с нескрываемым любопытством поглядывал на мини с гитерном в руках. Каждый из них мог быть шпионом епископа. Прибавив шагу, Вальтер с облегчением в торксе в тесто лабиринтулиц, зазывал и беспокойно выхаживал перед пивной бочкой. При виде Вальтера он испуганно оглянулся. «Надеюсь, у господина все в порядке, и он сможет сыграть для наших гостей сегодня вечером?» С робкой надеждой спросил он. Вальтер гордо расправил грудь. «Божьей милостью и милостью его Преосвященства у меня теперь в порядке все, и это есть ответ на твой первый вопрос. А по поводу второго не знаю, хватит ли у меня времени, чтобы играть здесь после выполнения возложенных на меня и его Преосвященством задач». «Понимаю, понимаю», – поспешно закивала-зазывала, – «но сегодня вечером у нас будут самые знатные люди Риги, и наш хозяйка Казара. она особенно просила сказать вам об этом, она и сама готова зайти к вашей милости». «Правда? Да разве бы я посмел? А Ну, в таком случае я подумаю о ее просьбе, и еще мне теперь не к лицу будет находиться в теперешней комнатушке. Найди для меня что-то поприличней». То есть я хотел сказать, мне нужна лучшая комната в этом доме. Ты понял меня? Как пожелает господин. Склонился в глубоком поклоне зазывала, и Вальтер на одном дыхании взлетел в свое жилище. Лишь неделю отвел епископ на подготовку к празднику. Они обсудили самое важное, и ему хотелось немедленно приступить к подготовке задуманного. Но прежде надо было решить вопрос с Иво. Юный Лив... Почесывая, сидел на краю кровати и осуждающе смотрел на вошедшего. Где ты был? спросил он. Неужели ты играл до утра? Знаешь, мне приснился странный сон, словно к нам заходили люди с оружием, и я... Это был не сон, перебил его Вальтер. Собирайся, у нас будет другая комната. Зачем нам другая? Чем плохо здесь? Я наконец выспался. Мы здесь не для того, чтобы спать. «И еще я хочу есть. Пойдем обратно на рынок». Я бы не отказался от вчерашней похлебки. Ибо натянул сапоги, расправил тунику и принялся пристраивать под рукавом стреляющее устройство. «Я готов». «Подожди. Ты спросил, где я был, но не дождался ответа. По дороге расскажешь, у меня живот сводит от голода. У епископа». «Что у епископа?» «Ты спросил, где я был». напомнил Вальтер. «Отвечаю, я был у епископа Альберта, у правителя Ливонии». «Что? У самого Альберта? И ты молчал? Да о чем я тебе толкую все утро? О чем, у боги? И ты убил его? Убил Альберта?» Ива расцвел в широкой улыбке. Его руки раскинулись в стороны, ноги принялись приплясывать в тон, слышимой только ему самому музыки, и он негромко начал припевать. «Великий Вальтер из страны далекой убил Альберта, грозного врага!» «Никого я не убивал!» «Сразил его? Что значит «не убивал»?» «Тихо! Нас могут услышать! Но ты мог сразу покончить с нашим главным врагом!» «Я понял, у тебя не было оружия! И даже если бы было, ты все равно не умеешь им пользоваться!» «Тебе никогда не сдуть врага дудочки!» и не застрелить стрелой из твоего гетерна. Поэтому здесь с тобой я. Надо было позвать на встречу с Альбертом меня. И тогда бы мы с тобой валялись порубленными на куски стражей. Альберта прекрасно охраняют. И наша задача не убивать людей, а узнать, сколько в городе войск и как в него можно проникнуть, открыть ворота, когда начнется сражение. Я помню о сражении. и о том, что Уга ждет от нас новостей. Но нам пока нечего ему сказать, что мы будем сегодня делать». «Что?» Вальтер ненадолго задумался. В предписанных епископом задачах его становился обузой. Стоит ему заговорить не в попад или сделать неверный жест, их моментально раскроют. Но и оставлять непоседливого юношу на весь день в комнате было в не меньшей степени рискованно. Выход был только один. Ты опять будешь ходить за мной, как будто ты мой слуга. А у меня сегодня будет много встреч. И к вечеру у нас будет что рассказать воеводе, если мы до этого вечера доживем?